Часть четвертая. На чеку. О, сон! О, милый сон! Как я вспугнул тебя, Пистун природы, Что ты не хочешь веки мне смежить И чувства погрузить мои в забвенье. Уильям Шекспир. Король Генрих IV. Часть вторая. Акт третий. Сцена первая. Перевод Морица. Кузьмина. Первая колония. Хребет Сан-Хасинта. Республика Калифорния. 92-й год после вируса. Слайд. Первая колония. Реконструкция поселения. 33 градуса 74 минуты северной широты, 116 градусов 71 минута западной долготы. Из материалов Третьей международной конференции по североамериканскому карантинному периоду. Центр культурологии и конфликтологии Университета Нового Южного Уэльса. Индоавстралийская республика. 16 и 21 апреля 1003 года после вируса. Единый закон. Настоящим все колонисты уведомляются они же следующим. Во имя обеспечения внутреннего порядка, равенства доли имущества, безопасности инкубатора, справедливости во всех сферах труда, совместной обороны колонии, защиты ее материальных ценностей и всех живущих на ее территории отныне и до возвращения – Мы, семейный совет, устанавливаем единый закон. Семейный совет. Семейный совет состоит из старейших членов первых семей: Потал, Джексон, Малина, Фишер, Чоу, Кёртис, Бойс, Норис, в том числе и вступивших в брак с членами вторых семей, включая приблудших. При отказе или неспособности старейшины участвовать в работе совета, его заменяет другой член его семьи. Семейный совет совместно с комитетом по деятельности принимает решения по вопросам обороны, производства, освещения и распределения доли. Семейный совет является последней инстанцией в любых спорах и при чрезвычайном положении. Семейный совет выбирает из своих членов председателя, который на срок пребывания в должности освобождается от второстепенной деятельности. 7 сфер деятельности. Ся деятельность на территории колонии, включая обеспечение непрерывной работы энергетической станции и турбин, использование пастбищ и тренировочных окопов, делится на 7 сфер: охрану, ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе аварий, обслуживание энергопотребляющего оборудования, земледелие, скотоводство, производство и торговлю, обслуживание инкубатора и больницы. Все сферы деятельности дела являются самоуправляемыми. Их руководители составляют комитет по деятельности, подчиняющийся семейному совету в сферах и на уровне, устанавливаемом последним. Охрана. Охрана отныне считается одной из семи сфер деятельности, по значимости равной остальным шести. Охранный контингент должен состоять из одного первого капитана, трёх вторых капитанов, 15 основных охранников и младших охранников, точное число которых будет объявлено позднее. Всё огнестрельное оружие и оружие проникающего действия, луки, арбалеты и ножи длиной 5 дюймов следует хранить на оружейном складе под надзором охраны. Инкубатор Всем детям младше 8 лет следует находиться в инкубаторе и не покидать его из стен до наступления 8-го дня рождения. По достижении восьмилетнего возраста каждый ребёнок выбирает сферу деятельности, сообразно потребностям колонии, с согласия комитета по деятельности и семейного совета. В день восьмилетия равная доля ребёнка возвращается в семью, членом которой он является. При вступлении в брак обладатель доли забирает её с собой. Детей, живущих на территории инкубатора, следует держать в неведении относительно ситуации в мире за стенами колонии, в том числе относительно существования вируса-носителей, основной задачи охраны и события, называемого великим вирусным катаклизмом. Взрослый, намеренно сообщивший подобную информацию недостигшему восьмилетия, подлежит немедленному изгнанию за пределы колонии. Права приблудших Приблудшие или люди, не являющиеся членами первых семей, имеют полное право на равную долю, которые не могут быть лишены ни при каких обстоятельствах. Исключение составляют лишь холостые мужчины, проживающие в казарме за счет совокупной доли их сферы деятельности. Закон о карантине. Все колонисты, как члены первых семей, так и прибывшие, которые вступали в прямой физический контакт с вирусными носителями, подлежат карантинизации на срок от 30 дней. Все колонисты, подвергшиеся карантину или нет, которые проявляют симптомы вирусной инфекции, включающие судороги, рвоту, светобоязнь, изменение цвета радужки, кровоманию или неосознанное раздевание, подлежат немедленной изоляции и или гуманному умерщвлению служащими охраны все колонисты частично или полностью случайно или намеренно группа или в одиночку открывшие ворота между вторым вечерним колоколом и первым утренним колоколом подлежат немедленному изгнанию за пределы колонии Все колонисты, которые владеют, используют или подстрекают к использованию радио или других сигнальных устройств, подлежат немедленному изгнанию за пределы колонии. Все колонисты, совершившие убийство другого колониста или колонистов, то есть вызвавшие физическую смерть другого колониста намеренно, без достаточных доказательств его инфицированности, подлежат немедленному изгнанию за пределы колонии. Настоящий закон принят и ратифицирован Семейным Советом в году 17-м после вируса. Дэвин Дэнфорд-Чоу, Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям, заместитель регионального руководителя Центральной карантинной зоны, председатель Семейного совета, старейшины первых семей Теренс Джексон, Люси Фишер Джексон, Портер Кертис, Лиам Малина, Соня Патал-Левинн, Christian Boys will honoris dare